Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Роберт Кийосаки «Богатый ребенок. Умный ребенок». Эта книга предназначена для родителей и учителей во всем мире. У вас самая главная работа на свете, потому что дети — наше будущее. Введение. Почему в банке у вас не спрашивают табель успеваемости? А в наши дни роль образования высока, как никогда в истории человечества. После того, как мы оставили позади индустриальную эпоху и вступили в эпоху информации, ценность образования стала расти непрерывно. Весь вопрос в том, соответствует ли уровень знаний, который дает вам или вашему ребенку система образования, требованиям распахнувшегося перед нами нового удивительного мира. В индустриальную эпоху человек мог получить хорошее образование и на его основе строить свою карьеру. Обычно для достижения успеха в жизни не было необходимости а в дополнительном обучении просто потому, что ситуация менялась не так быстро. Другими словами, полученных знаний хватало до конца жизни. Однако сегодня, когда миллионы бэби-бумеров, людей, родившихся в период демографического взрыва после Второй мировой войны, готовятся выйти на пенсию, многие из них обнаруживают, что их образование явно недостаточно для жизни в условиях изменившегося мира. Впервые в истории многие блестяще образованные люди испытывают те же экономические трудности, что и люди почти неграмотные. Они постоянно сталкиваются с необходимостью приобретения новых знаний и навыков, без которых трудно соответствовать современным требованиям к работнику. Чем измеряется достаточность образования? Что можно считать мерилом достаточности образования конкретного человека? Может, это университетский диплом или степень, полученные им в возрасте, скажем, 25 лет, или эффективность образования измеряется положением, которого он добился к моменту ухода на пенсию лет, скажем, в 65. Согласно результатам проведенных исследований, из каждых 100 человек В возрасте 65 лет один человек богат, четверо обеспечены, пятеро продолжают работать, пятьдесят шесть нуждаются в поддержке государства или семьи. Остальные умерли. Эта книга не о том, как научить быть богатым отдельно взятого человека. Меня беспокоит судьба тех, Пятидесяти шести, которые по-прежнему нуждаются в том, чтобы их кто-то поддерживал. Я не хочу, чтобы вы или ваш ребенок в конце жизненного пути оказались в числе этих несчастных. Люди часто говорят мне, когда я уйду на пенсию, мне не нужно будет столько денег, потому что у пенсионера расходы на жизнь большие. Действительно, для жизни пенсионерам нужно немного. Но есть один вид расходов, который зачастую превышает все остальные. Расходы на лечение. Для миллионов стариков медицинское обслуживание становится в буквальном смысле проблемой жизни и смерти. Проще говоря, есть у вас деньги, живите. Нет? Умрите. Отсюда вопрос. Разве система образования подготовила людей старшего поколения к столь тяжелому финансовому испытанию в конце жизни? Вопрос второй. Что общего имеет незавидная участь этих стариков с воспитанием ваших собственных детей? На эти вопросы есть два ответа. Первый состоит в том, что именно вашему ребенку, Придется в конечном итоге заплатить за медицинское обслуживание этих миллионов стариков, если они будут не в состоянии заплатить за себя сами. Второй заключает в себе новый вопрос. Позволит ли образование вашего ребенка обеспечить ему достаточную финансовую безопасность, чтобы не рассчитывать на финансовую и медицинскую поддержку государства? после того, как придет его собственный черед уходить на пенсию. Правила изменились. В индустриальную эпоху было принято учиться, получить хороший аттестат или диплом, найти надежную работу с гарантированными льготами и держаться за нее всю жизнь. Проработав примерно 20 лет, человек выходил на пенсию, И до конца жизни о нем заботились компания и правительство. В эпоху информации правила изменились. Теперь человек учится, получает хороший аттестат или диплом, находит работу и первым делом проходит курс переподготовки. Затем находит новую компанию, новую работу и снова проходит переподготовку. А затем молит Бога, чтобы отложенных денег ему хватило на жизнь после 65, пяти, потому что в наше время старики живут долго. В индустриальную эпоху определяющей теорией была формула Эйнштейна. Е равняется МЦ в квадрате. В эпоху информации определяющей теорией стал закон Мура, который гласит, что каждые 18 месяцев количество информации удваивается. Другими словами, чтобы успеть за переменами, вам каждые полтора года придется учиться всему практически заново. В индустриальную эпоху перемены происходили медленно. Знания, полученные в процессе учебы, могли служить достаточно долго. В эпоху информации все ваши знания очень быстро устаревают. То, чему вы научились, важно, но гораздо важнее то, Насколько быстро вы можете переучиваться, меняться и приспосабливаться к новой информации, мои родители росли в период Великой Депрессии. В их жизни работа была всем, и поэтому, когда они говорили Ты должен учиться, чтобы потом получить надежную и гарантированную работу, в их голосе чувствовались панические нотки. Кстати, если вы заметили сегодня рабочих мест хоть отбавляй. Главное не застрять на бесперспективной работе и не отстать от жизни. Вот несколько небольших, но значительных различий между эпохами. Первое различие. В индустриальную эпоху за пенсионное обеспечение работника отвечал работодатель. Второе различие. В эпоху информации за это отвечает сам работник. Если после 65 у вас заканчиваются деньги, то это проблема не компании, а ваша личная. Третье различие. В индустриальную эпоху возраст увеличивал ценность работника. Четвертое различие. В эпоху информации возраст работника уменьшает его ценность. Пятое различие. В индустриальную эпоху люди всю жизнь работали по найму. Шестое различие. В эпоху информации все больше людей не связаны контрактами. Седьмое различие. В индустриальную эпоху умные дети становились врачами и адвокатами, им платили бешеные деньги. Восьмое различие. В эпоху информации бешеные деньги платят спортсменам, актерам и музыкантам. Многие врачи и прочие профессионалы зарабатывают намного меньше, чем в индустриальную эпоху. Различие девятое. В индустриальную эпоху человек в бедственном финансовом положении мог рассчитывать на помощь государства. Десятое различие. С началом эпохи информации все больше политиков обещают спасти фонд социального страхования и другие программы, государственного обеспечения. Но не мне вам объяснять, что щедрое обещание политиканов на деле обычно означают только одно — то, что они обещают спасти, спасать уже поздно. Любые перемены обычно встречаются в штыки. Однако за последние несколько лет было много случаев, когда люди воспользовались возможностями, возникающими в период перемен. Первое. Билл Гейтс стал самым богатым человеком в мире, потому что, умудренные опытом зубры из IBM, не смогли разглядеть изменений в правилах и структуре рынка. Из-за того, что отставшие от жизни директора не сумели отреагировать на эти перемены, акционеры IBM потеряли миллиарды долларов. Второе. Сегодня компании эпохи информации, основанные двадцатилетними молодыми людьми, скупают на корню корпорации индустриальной эпохи, которыми управляют 45-летние асы бизнеса. Третье. Сегодня двадцатилетние клерки становятся миллиардерами только потому, что 45-летние управляющие не могут разглядеть возможности, которые очевидны для тех, кому 20. Четвертое. Сегодня миллиардерами становятся 20-летние самоучки, которые нигде никогда не работали, тогда как 45-летним трудягам приходится все начинать сначала и проходить переподготовку для новой работы. Пятое. Вместо того, чтобы надеяться найти хорошую работу в крупной компании, все больше и больше студентов открывают собственный бизнес, не выходя из комнаты в общежитии. В Гарвардском университете есть даже специальная служба, которая помогает студентам в создании таких комнатных предприятий. Навязывая помощь в организации бизнеса, она явно стремится удержать молодых людей в стенах заведения. Шестое. В то же время половина работающих у одного из крупнейших работодателей Америки Зарабатывают такие гроши, что им впору обращаться за продовольственными талонами. Что же будет с ними, когда они будут слишком стары для работы? Можно ли считать их образование достаточным? Седьмое. Домашняя форма обучения никого больше не пугает. Сегодня число детей, обучающихся на дому, постоянно растет. Восьмое. Все больше родителей обращаются к альтернативным системам обучения и отдают детей в частные школы католические, вальдорфские или монтессори. Единственно для того, чтобы избавить их от устаревшей государственной образовательной системы, которая не в силах удовлетворить потребности нового поколения. Все больше родителей понимают, что начальное образование имеет такое же значение для развития ребенка как и образование в колледже. Девятое. Проще говоря, эпоха информации повлечет за собой экономические перемены, которые сделают пропасть между бедными и богатыми еще больше. Для некоторых людей эти перемены станут благом, для других – проклятием, для третьих не будут иметь никакого значения. Как говорил мой богатый папа, есть люди, которые заставляют вещи происходить. Есть такие, кто наблюдает, что происходит, и есть те, кто спрашивает, что произошло. Роль образования в наши дни высока, как никогда раньше, потому что вещи будут меняться быстрее, чем когда-либо. Впервые в истории те, кто хорошо успевает в школе, могут столкнуться с теми же экономическими трудностями, что и те, кто успевает плохо. Мы все должны понять, что наши банкиры потребуют от нас финансовый отчет, а не табель успеваемости. Банкиры хорошо знают, что в жизни главное. Я написал эту книгу о том, чему должны научиться ваши дети, чтобы достичь успеха в личном и финансовом плане. Прежде чем слушать меня дальше, прошу вас задуматься над следующими вопросами. Первое. Насколько хорошо получаемые сегодня вашими детьми образование готовит их к будущему? Второе. Отвечает ли школьная система конкретным нуждам вашего ребенка? Третье. Что делают родители, если их ребенок не любит школу или плохо успевает? Четвертое. Являются ли хорошие отметки гарантией будущего профессионального и финансового успеха? Пятое. Нужно ли вообще вашему ребенку ходить в традиционную школу, чтобы получить то образование, которое ему необходимо? Для кого предназначена эта книга? Эта книга написана для родителей, которые понимают, что мир изменился, и современная система образования не соответствует специфическим нуждам их детей. Эта книга написана для родителей которые предпочитают играть более активную роль в образовании их детей, а не перекладывать ответственность на плечи школьной системы. Она написана для того, чтобы помочь родителям приготовиться к реальному миру, миру после окончания школы. Она написана специально для родителей, которые первое, хотят дать своим детям Финансовый старт в жизни, не тратя на это целое состояние. Второе. Хотят быть уверены в том, что природный талант и стиль обучения их ребенка будут защищены, и ребенок выйдет из школы, горя желанием всю жизнь учиться дальше. Третье. Видит, что их ребенок не любит школу или ему не подходят традиционные методы обучения. Как составлена эта книга? Она состоит из трех частей. В первой части я излагаю мои взгляды на академическое и финансовое образование. Те, кто прочел другие мои книги, уже знают, что у меня в жизни было, можно сказать, два отца. Один из них, которого я называю моим богатым папой, был отцом моего друга Майка. Другой, которого я называю моим бедным папой, был моим настоящим отцом. У человека, которого я называю моим бедным папой, на мой взгляд, был колоссальный академический и преподавательский талант. После девяти лет у меня начались серьезные проблемы в школе. Мне не нравилось то, чему и как меня учили. Я не видел связи между тем, что меня заставляли учить, и тем, как я мог использовать это в реальной жизни. Первая часть данной книги рассказывает о том, как мой умный, но бедный папа Продолжал вести меня через эту очень трудную часть моей жизни. Если бы не мой умный папа, я бросил бы школу, или меня выгнали бы оттуда, и я никогда не закончил бы колледж. Здесь также говорится о том процессе обучения, через который провел меня мой второй богатый папа. На мой взгляд, у богатого папа был колоссальный финансовый интеллект, и он тоже был превосходным учителем. В этой части я объясняю, как богатый папа начал приучать мой юный ум думать так, как думает богатый человек. Между девятью и двенадцатью годами под руководством моего богатого папы я развил в себе абсолютную уверенность в том, что заработаю большое богатство, независимо от того, хорошо или плохо буду успевать в школе, и получу ли хорошо оплачиваемую работу. К 12 годам я знал, что обогащение имеет мало общего с тем, чему меня учили в школе. Знание того, что я собираюсь стать богатым, независимо от школьных успехов, стало причиной возникновения нескольких специфических проблем, связанных с отношением к учебе. Вторая часть книги рассказывает о том, как оба папы помогали мне справляться с этими проблемами и убедили получить высшее образование. Здесь описываются некоторые простые действия в академическом и финансовом плане, которые родители могут предпринять в начале процесса подготовки их ребенка к реальному миру. Эта часть начинается с рассказа о том, как я чуть не бросил школу и что помогло умному и богатому папам убедить меня остаться в школе, а также как богатый папа использовал мои академические провалы для подготовки меня к тому, чтобы стать богатым. Во второй части «Мой богатый папа» объясняет мне, почему его банкир никогда не просил его показать табель успеваемости. Он говорил, мой банкир никогда не спрашивал, какие у меня были отметки. Все, что он хотел видеть, это мой финансовый отчет. К этому он часто добавлял, понимание того, как работают финансовые отчеты, важно для любого, кто желает построить финансово безопасную жизнь. В современном мире, где безопасность работы все уменьшается, не менее важно, чтобы ваш ребенок получил навыки обеспечения финансовой безопасности в жизни. Если вы внимательно рассмотрите и проанализируете современную образовательную систему, то станет ясно, что она фокусируется на двух основных областях обучения. Первое. Формальное образование, то есть развитие способности читать, писать и производить арифметические действия. Второе. Профессиональное образование, то есть обучение профессии врача, юриста, водопроводчика, секретаря или любого, кем вы хотите стать, чтобы зарабатывать деньги после окончания школы. Америка и многие страны Запада проделали великолепную работу, чтобы сделать эти два фундаментальных типа обучения доступными для граждан. Вся проблема, как я уже говорил, в том, что изменились правила. В эпоху информации нам больше необходимо новое образование. Теперь каждому студенту нужна часть той образовательной базы, который дал мне мой богатый папа. Третье. Финансовое образование, то есть обучение, необходимое для превращения денег, которые вы зарабатываете своей профессией, в пожизненное богатство и финансовую безопасность. Финансовое образование поможет гарантировать то, что в последующей жизни вашего ребенка не постигнет финансовый крах, или он не останется бедным и одиноким, после того, как проработает всю жизнь и вырастет детей. Причина, по которой вашему банкиру не нужно видеть ваши отметки, в том, что ему нужно увидеть, как вы смогли проявить свой ум после окончания школы. Он желает видеть степень вашей финансовой образованности, а не уровень вашего формального образования. Ваш финансовый отчет намного лучше характеризует вашу финансовую образованность чем отметки в табеле. Во второй части есть несколько простых и конкретных рекомендаций, которым родители могут последовать, чтобы дать своему ребенку финансовый старт в реальный мир работы и денег. Третья часть рассказывает о некоторых последних технологических прорывах в области образования которые повысят возможности родителей определять природные способности их ребенка к обучению и тип его природного таланта, а также о том, как дать ребенку академический рывок на старте. Много лет назад один из учителей Эйнштейна усмехнулся и сказал, он никогда ничего не добьется. Многие учителя считали его тупым, потому что он не был способен к обучению путем механического запоминания. Через годы, когда Эйнштейну передали мнение одного известного изобретателя, утверждавшего, что знание фактов имеет решающее значение, Эйнштейн не согласился. Он сказал, чтобы изучить факты, человеку не нужно ходить в колледж. Факты он может узнать из книг. Ценность изучения общеобразовательных предметов в колледже заключается в том, что они учат мозг думать. И добавил, воображение важнее знания. Во время интервью групп перепортеров один из них спросил, какова скорость звука? Эйнштейн ответил, не знаю, я не держу в голове информацию, которую можно легко найти в книгах. Почти каждый из родителей, с которыми я встречался, уверен, что их ребенок умен и талантлив. Однако, когда этот ребенок дорастает до школы, то его природный талант куда-то прячется или же занимает подчиненное положение по отношению к общепринятому типу таланта и общепринятому стилю обучения, которого придерживается образовательная система как единственно правильной методики. Мой умный папа и многие другие педагоги понимают, что современная школьная система не способна развивать все типы талантов, с которыми рождаются дети. Несчастью, наша современная образовательная система увязла в болоте устаревших идей и противоречий. В то время как наша современная система, возможно, знакома со многими из этих образовательных достижений, политики и бюрократы, вращающиеся в сфере просвещения, препятствует внедрению многих прогрессивных путей защиты таланта вашего ребенка от того, чтобы он стал частью системы. Мой умный папа возглавлял образовательную систему на Гавайях. Он делал все, чтобы изменить эту систему, но, несмотря ни на что, система его сломала. Впоследствии он сказал мне В системе есть три разных типа учителей и администраторов. Одна группа усердно трудится, чтобы изменить систему, другая упорно противостоит любым переменам, третья же группа решительно все равно, изменится система или нет. Для таких людей главное сохранить свою работу и зарплату. Именно поэтому система годами остается неизменной. В заключение. Мой умный папа часто говорил, самые главные учителя ребенка — это его родители. Многие из них говорят своим детям, «Ходи в школу и учись хорошо. Хорошее образование — это главное». Проблема в том, что родители, которые это говорят, не продолжают собственное обучение. Мой умный папа также говорил, «Родители — самые главные учителя своего ребенка». Но ученики больше учатся, наблюдая, чем слушая. Дети чутко улавливают разницу между словами и действиями. Они любят ловить родителей на том, что те говорят одно, а делают другое. Мой богатый папа любил повторять, твои действия говорят громче, чем твои слова. Он также говорил, если ты хочешь быть хорошим отцом, то твои слова не должны расходиться с делом. Если у вас есть дети, то я благодарю вас за интерес, проявленный к этой книге, а также за интерес к обучению вашего ребенка. Часть первая. Деньги — это всего лишь идея. Когда я был маленьким... Мой богатый папа часто говорил, деньги — это всего лишь идея. Дальше он продолжал. Деньги могут быть всем, чем ты хочешь, чтобы они были. Если ты говоришь, я никогда не буду богатым, то вполне вероятно, что богатым ты никогда не станешь. Если ты говоришь, я не могу себе этого позволить, то вполне вероятно, что и в самом деле не сможешь. Мой умный папа говорил почти то же самое об образовании. Возможно ли, чтобы каждый ребенок рождался потенциально богатым и умным? Есть некоторые люди, которые думают, что это возможно, но есть и такие, которые так не считают. Первая часть этой книги посвящена защите такого потенциала в вашем ребенке.